«Добро пожаловать в хостел», — повторила Анна. «Переоденьтесь и, ну, не знаю, расчешитесь». Тут она выразительно посмотрела на Люську. «Объяснение после. Встречаемся через десять минут». Уединившись в небольшом закутке, Никита облачился в голубые джинсы, белую футболку, тонкую куртку цвета асфальта. Вместо единственного, едва живого ботинка, Анна выдала ему пару кроссовок. Когда Волошин стянул с себя свитер, коммуникатор тяжело упал на пол. Равнодушно посмотрев на устройство, он прошел в комнату. Люська уже ждала его тут. На ней был бордовый костюм из тонкой шерсти и легкие сапожки. За спиной болтался полупустой рюкзак. К груди девочка прижимала плюшевого Пикачу. Прическа ее осталась прежней. Две кое-как заплетенные косички. Ефимовна переодеваться не желала. Анна, оценивающе их оглядела, проигнорировав молчаливый протест старухи. Отлично! Все, красавчики! Сейчас я проведу вас в хостел. С этого момента вы будете считаться гражданинами общежития. Есть несколько правил, которые необходимо соблюсти вновь прибывшим. Первое. Каждый из нас обязан пройти карантинный этап. Мы будем помещены на две недели в отдельные палаты, где ученые и врачи смогут оценить состояние здоровья, побывавших снаружи. Удостовериться в том, что мы не заразились неизвестными инфекциями. Второе. В изоляции запрещены свидания. Покидать палату также строго запрещено. Это правило 14 дней. Однако карантин не продлится больше положенного срока. Просьба не паниковать. Третье. «Хостел — это спасение для человечества. Помните об этом?» Никита с трудом, справляясь с волнением, взял Анну за руку. «Мы же сможем увидеться потом, после карантина. Обязательно увидимся, если все пойдет по плану». Она затворила межкомнатную дверь, подошла к шкафу с игрушками. Взяв с верхней полки неприметного пластикового зайца, Анна открутила ему голову Поднесла полое тело игрушки карту и проговорила 4 четыре из 4, 1а, 2 экстра плюс 3х4 минус готовы. В пионские втучки! Люська насмешливо глянула на Анну, но тут же зажала уши и вцепилась в Никиту. Волошину на секунду показалось, что начинается очередной апокалипсис. Низкий гул вырвался из земного чрева Комната сотряслась Из шкафов посыпалась еда Часть продуктов оказалась бутафорской Из распахнутой коробки на пол упали яйца Не разбившись они словно мячики закатились под кровать Ваза с цветами опрокинулась на ковер Но вода не выплеснулась, как бы застыв в стеклянном сосуде Спустя мгновение гул стих Вибрация прекратилась Комната скользнула куда-то вниз. Под потолком засияли встроенные лампы. Словно в лифте многоквартирного дома, они двигались медленно и плавно. Снаружи слышался негромкий скрежет. Никита глянул в окно. Темнота. «Охренеть!» «Я разве не говорила?» «Хостел находится под землей». «Охренеть!» Анна невозмутимо глянула на круглые часы, покачивающиеся на стенке. «Через пятнадцать минут будем на месте». Так и произошло. Ровно через пятнадцать минут комната кабина остановилась. Свет моргнул, стены снова дрогнули, но уже не так сильно. Путники застыли в напряженном молчании. Наконец дверь распахнулась, однако теперь она вела не в уютную прихожую. Круглый домик оставался наверху. За дверью виднелся темный тоннель, обшитый металлическими листами. Послышался скрип. Из мглы тоннеля навстречу путникам выкатилась инвалидная коляска. Волошин, опешив, отступил на шаг назад. В коляске сидел человек, почти по подбородок накрытый пледом. Облик его скрывала хромированная маска, имитирующая контуры мужского лица. Откуда-то изнутри коляски раздался механический голос. «Рад приветствовать. Вы – будущие жители хостела. Прошу прощения, я не в полной форме, потому что вынужден использовать синтезатор речи. К сожалению, голос робота не может передать нужных эмоций. Однако вы должны знать, «Мы готовы принять новых граждан и обеспечить вам комфорт и безопасность. Позвольте представиться, доктор Язипс. Я возглавляю одну из научных структур общежития и...» Механический голос затих. Спустя секунду Язипс продолжил. «Пожалуй, не буду утомлять путников долгими разговорами. В скором времени вы сами все увидите». «Разрешите проводить вас в палаты, хотя я бы предпочел называть их комнатами отдыха!» Коляска развернулась и скользнула вглубь туннеля. Анна махнула Никите, призывая последовать за доктором. Волошин взял Ефимовну за руку и шагнул вперед. Люська семенила следом, она двумя руками крепко обнимала Пикачу. «Слухай, а Пикачу это в, в кто?» «Ну, ты нашла время. Покемон, электрическая мышь». «Мэйв?» «Ну да, из древнего мультика». «В туалет лет не смотрел мультики». Никита отвел взгляд от девочки. Абсолютная радость тускнела с каждым шагом. Встреча с Язепсом, непонятные шифры, инструкции, сам вид длинного невзрачного коридора. Все это мрачными мазками ложилось На светлое полотно чаяний и надежд Тысячу раз он представлял хостел Но ни разу в воображении чудесный, правильный мир Не виделся ему таким угрюмым Конечно, выводы делать глупо Путники не видели еще ровным счетом ничего Но Волошин все сильнее ощущал горький привкус разочарования Тоннель привел в просторный зал Никита окрестил помещение цехом и так про себя его и назвал. Действительно, создавалось ощущение, что они попали на экскурсию по заводу. Под высокими потолками моргали люминесцентные лампы. Половина зала, вероятно, служила для регистрации вновь прибывших. Тут стоял огромный стол, заваленный бумагами, и стеклянный шкаф, забитый канцелярией. Вторая половина помещения – была занята механизмами, которые работали, кажется, без всякой цели. Плавно вращалось полутораметровое, изумительно блестящее зубчатое колесо, крутилась гусеничная лента, опускался и поднимался гидравлический пресс. Несколько человек в светло-желтых робах осматривали настенную панель с рычажками». Панель напоминала электрический щиток, и Никита решил, что люди в песочных комбинезонах – рабочие. Рабочие на секунду умолкли, когда путники вошли в зал, но спустя мгновение вернулись к делу. В здании не было лестниц. Передвижение вверх-вниз осуществлялось с помощью лифта, кабина которого располагалась в конце зала. Этажи, как таковые, тоже отсутствовали. Лифт скользил и застывал на определенных уровнях высоты или глубины. Коляска Язебса въехала в кабину, за ним вошли остальные. Анна набрала на электронном табло плюс пять. Карантинные палаты оказались на пять уровней выше цеха. Уровень для потенциальных граждан хостела напоминал больницу. Длинный стерильно-белый коридор – по обе стороны отсеки, открывающиеся пластиковыми карточками. Язипс вызвался проводить каждого в личный отсек. «Девочка пойдет сюда». Он приложил карточку к электронной панели на выступающем из стены прямоугольнике двери. Дверь с жужжанием отъехала в сторону. Люська замешкалась. «Тебя ждут мультики. Любишь мультики, девочка?» Волошину почему-то показалось, что синтезатор речи вложил какую-то зловещую интонацию в эту фразу. Хотя Язебс и предупреждал, что голос робота не умеет передавать эмоции. Люська кинулась к Никите и крепко стиснула его в объятиях. Обняв на прощание Ефимовну и Анну, она вошла в свою палату. Дверь закрылась, на табло заморгал зеленый огонек. Следующий отсек предназначался для Анны Волошин изо всех сил старался поймать ее взгляд Взять за руку, щепнуть, наконец, слова Которые уже давно вертелись у него на языке Но так и не нашел нужный момент Они расстались как-то сухо и быстро Проклиная себя за робость, он уныло побрел за язельцем Следом семенила Ефимовна Коляска доктора снова остановилась. «Вероника Анатольевна, прошу вас». Никита покрутил головой. Никакой Вероники Анатольевны тут не было. В коридоре трое. Язипс, он и старуха. «Ну же, не робейте, коль уже вернулись». Ефимовна сделала шаг вперед. Она приосанилась даже. Стал оказаться выше Растрепанные седые волосы падали на глаза Но Волошин прочитал в ее взгляде чистую Неомраченную помешательством ненависть «Гнида!» Прошептала она и попыталась дотянуться до маски Язебса Однако тот ловко сдал назад Доктор повернул голову к Никите Металлическая маска, само собой, не выражала никаких эмоций. Волошин изумленно глядел на обоих участников сцены, не зная, чему удивляться больше. Новому слову в лексиконе Ефимовны. Или тому, что она и не Ефимовна вовсе, а Вероника Анатольевна. Вы, наверное, слегка шокированы, не правда ли? Вероника Анатольевна когда-то занимала в хостеле значительное положение. Сектор химико-биологического контроля – ее детище. Жаль, что человеческая психика так нежна. Я... я не знал. Охотно верю. В нынешнем состоянии трудно догадаться о том, что перед нами крупные ученые. Вы называете ее Ефимовна, а... «Остроумно!» Он приложил карточку к электронному табло. Дверь палаты отворилась. Стало очень тихо. Язебс ждал. Вдруг Ефимовна развернулась и бросилась к Никите. Обняла его и, уткнувшись седой головой, в плечо зашептала. «Ефим! Ефим! Ефим!» Что-то холодное скользнуло Волошину под мышку. Язебс, казалось, не обратил на это никакого внимания. Он тактично отвернулся, чтобы не мешать трогательной сцене. Никита покрепче прижал руку к туловищу. Наконец старуха отстранилась. Опустив голову, она покорно прошаркала в палату. Щелкнул механизм, двери закрылись. Загорелась зеленая лампочка. Перед тем, как Волошин очутился в своем отсеке, Он снова услышал механический голос. «Никита Константинович, у хостела большие надежды на вас. Мы ценим тех, кто пожертвовал собой ради спасения человечества. Прошу, не чувствуйте себя пленником. Карантин – обязательная процедура для каждого пришедшего снаружи. В палате у вас будут все удобства. Душ, гигиенические принадлежности, питание». «Книги. Завтра вас навестит доктор. Он возьмет анализ крови». «А если я передумал? Ну, могу я п -п покинуть хостел?» «Разумеется. Позже. Мы никого не удерживаем насильно. Но сейчас необходимо соблюсти правила 14 дней». Внутри оказалось не так уж плохо. Помещение, где Волошин должен был провести ближайшие две недели, напоминало однокомнатную квартиру. Совершенно отвыкший от благ цивилизации, он, не разуваясь, прошел в кухню. Стол, холодильник, электрическая плита. Заглянул в ванную. Душевая кабина, раковина, этажерка со всевозможными бутыльками и тюбиками, даже стиральная машина. Он было потянулся к крану проверить, есть ли горячая вода, но вдруг вспомнил, что до сих пор сжимает под мышкой предмет, который передала ему старуха. Никита прошел в спальню, уютную комнату в голубых тонах с письменным столом, полотенным шкафом и большим овальным зеркалом на стене. В середине огромная кровать, застеленная чистым бельем, стараясь действовать непринужденно, словно. Кто-то мог наблюдать за ним. Никита прошелся по комнате, запрыгнул на кровать, как бы проверяя ее мягкость. Он располстался ничком поверх одеяла и, незаметно вынув тайную передачку из-под куртки, сунул ее под матрас. Уже там, в общем коридоре, он догадался, что за предмет вручила ему Ефимовна. «Коммуникатор». Лёжа на мягкой кровати, вдыхая аромат свежих простыней, он, наконец, ощутил себя в безопасности. Пленник? Заложник? Пациент? Кто он для хостела? Неважно. Главное, тут его никто не тронет. Сон наплывал теплой бирюзовой волной. Ноги гудели... Пульсировала в мышцах кровь, постукивали настенные часы, билось под матрасом электронное сердце коммуникатора. Волошин спал крепко, неистово, без сновидений. Пробудился лишь поздним утром следующего дня. Да уж, на чистом белье, в кроссовках. Поругал он себя и отправился на кухню. На столе его ждал великолепный завтрак Пышные горячие булочки, варенье в вазе, какое-то невообразимо желтое масло, миндальное печенье, настоящая яичница И кофе От густого терпкого аромата у Никиты перехватило дыхание Он ел без остановки, пронзая вилкой нежное солнце яичных желтков, в два укуса поглощая булочки, зачерпывая ложкой прохладное сливочное масло. Когда все, за исключением миндального печенья, было съедено, а на дне кофейника ничего не оставалось, Волошин откинулся на стуль и пару минут блаженно созерцал потолок. Тут он и заметил маленькую камеру. направленную в центр кухни. Камера пялилась на него одним глазом, совершенно не стараясь выглядеть незаметно. За ним следят. Впрочем, это не удивило Никиту. Он предполагал, что потенциальные граждане хостела будут находиться под зорким наблюдением. Интересно, их интересуют все стороны моей жизни? Он направился в ванну. камера была и там. Впрочем... Как заключил Волошин, просматривала она не все помещение, оставляя некоторую надежду на мизер частной жизни. Не особо стесняясь, он разделся и почти час простоял под обжигающей горячим душем, намылившись, кажется, всем, что нашел на этажерке. На стиральной машине он обнаружил комплект чистой одежды. В полдень принесли обед. Отбивные с ягодным соусом Овощной салат – какой-то экзотический острый суп. Неразговорчивая женщина с неестественно-геометрической прической вкатила тележку на кухню и принялась выкладывать контейнеры с едой на стол. Она забрала грязную посуду и, сообщив, что в 6 вечера принесет ужин, удалилась. Есть не хотелось, и с обедом было решено повременить. Он прошел в спальню, открыл платяной шкаф... Тут, тесно прижавшись друг к другу, висели костюмы, куртки, пальто, неизвестно кому принадлежавшие. Волошин ощутил неприятный запах. Он не смог точно определить, исходит ли запах от одежды, но поспешил закрыть шкаф, почувствовав на секунду, что вмешивается в чью-то жизнь. Направился к стеллажу с книгами. Странная подборка. Бульварные романы, учебник по биологии за шестой класс. Несколько иностранных словарей «Путеводитель по Греции». Полистал «Государство Платона». Некоторые строчки подчеркнуты, кое-где расставлены восклицательные знаки. Кто-то очень скрупулезно изучал древний труд. В какое-то мгновение снова почувствовался запах. Принюхался, как будто бы гарь. Прошел на кухню. Здесь ясно различался аромат сочных отбивных. Забыв про отсутствие аппетита, Волошин с интересом приподнял крышку контейнера. Великолепное розовое мясо еще дымилось. В прихожей послышался шум. Быстро доживав кусок отбивной, он выглянул из кухни. На пороге, как-то неловко переминаясь, стоял упитанный низкий человечек в мятом медицинском халате и с чемоданчиком. Круглая его физиономия, казалось, была собрана наспех. Лицо незнакомца было лишено всякой гармонии. Обвисшие щеки, небольшой нос крючком, тусклые голубые глаза на выкате. Голова его соединялась с грузным телом тонкой дряблой шеи с выпирающим кадыком. «Здравствуйте! А, а к вам можно, так сказать, наведаться?» «Проходите. Вы врач?» «Ну, в общем-то, да. То есть... Нет, больше ученый. Но ну, не волнуйтесь, анализ крови взять смогу. Будет не больно. Рядовых врачей к карантинным пациентам не допускают». Человечек прошел в кухню. Он плюхнулся на стул, поставил чемоданчик на колени и принялся усердно в нем копошиться. Что-то в гости показалось Никите неуловимо знакомым. «Может, хотите чего-нибудь? Кофе?» «Не откажусь от печенья». Толстяк выхватил из вазочки сдобный кругляш, быстро сунул его в рот и начал отчаянно жевать. «Миндальное! Самое вкусное!» Незнакомец явно был со странностями. Никита терпеливо ждал, пока тот закончит трапезу. Наконец гость, словно бы опомнившись, наскоро отряхнул руки от крошек и протянул Никите ладонь. «Разрешите представиться, Ефим Александрович Мыхин!» старший научный сотрудник биогенетического сектора никита пристально глянул на ефима александровича махин поерзал на стуле повисла напряженная пауза волошина пронзила догадка вероника анатольевна она ваша М мама да да мама это так сказать моя мама но ну и но ну. «Вы уже знаете, что она здесь?» «Да-да, я, я как же, знаю!» «Вы, наверное, ужасно обрадованы. Она только про вас и говорила. Только про вас». «Я? Ах, ну да, я обрадован, конечно, само собой обрадован!» Мэйхин наигранно улыбнулся. «Ну, давайте, так сказать, перейдем от сантиментов к, к делу. Позвольте, я, я возьму у вас немного крови, чуточку!» «Да, пожалуйста!» Не слишком вникая в тонкости диагностических процедур, Волошин плюхнул руку на стол. Когда пробирка наполнилась кровью, Никита с некоторой брезгливостью обнаружил, что кровь его какого-то странного красно-синего цвета. «Чудненько! А, а мне пора, зайду завтра, так сказать, в гости!» Мыхин засеменил к выходу. «Ефим Александрович, а правда, что ваша мама занимала высокий пост в хостеле?» «Да-да-да, умнейшая женщина! Мы все расстроились, когда она сбежала из общежития!» «Сбежала?» Ефим Александрович замялся. «Я всех подробностей не знаю, но вы же в курсе. Мама, так сказать, больна... больна. Мне пора, до завтра!» Потянулись дни. Никита почти все время дремал и ел. Он толстел... Скучал, временами проваливаясь в какую-то кисельную апатию И даже начал жалеть, что отдал Люське дневник Какое-никакое развлечение Раны на ногах затянулись, синяки на теле бледнели Пробовал читать государство, но чаще всего засыпал, не осилив и пары страниц Михин приходил каждый день После короткой беседы он брал у Волошина кровь и оставлял какие-то успокаивающие пилюли. Когда Никита пытался заговорить с Ефимом Александровичем о судьбе товарищей, то получал размытые ответы «скоро увидитесь», «чувствует себя хорошо» и так далее. Наконец, на десятый день карантина он поинтересовался у Мыхина «Ну и что, скоро нас выпустят? Я здоров, могу работать?» «Да-да. Через три дня вы пройдете некоторые, ну, процедуры и сможете служить на благо хостела». «А я могу стать рейнджером, как Анна. Все решится э, позже». «Хорошо. На вопросы обо мне вы не отвечаете. Расскажите тогда о себе. Нравится вам тут?» «Очень, очень нравится. Готовят хорошо». «А как думаете?» «Скоро земля станет прежней». и «Я я не знаю». «Кстати, надо сказать повару, что у них там постоянно что-то подгорает. От котлет, что ли, гарю пахнет. Чувствуете?» Никита понял. Толстяк не ответит ни на один его вопрос. «Слушайте, Ефим Александрович, а нельзя ли мне пиво?» П «Пиво?» «Да, темного». «Это, пожалуй, можно. Я передам». Вечером в тележке с ужином оказалось несколько запотевших бутылок. Никита повертел бутылки в руках. Почему-то очень хотелось узнать производителя напитка, но никакой информации не было. На всякий случай Волошин решил пропустить прием антистрессовой пилюли, но их эти успокоительные. Тут лекарство получше, решил он. Пиво оказалось великолепным. Густое, с легкой горечью, ненавязчивым травянистым ароматом. Отвыкший от алкоголя, Волошин почти сразу опьянел, голова сделалась тяжелой. Добравшись до кровати, он повалился на нее и тут же уснул. Сны виделись вязкие, утомительные. Вот он идет по коридору, по обеим сторонам люди, неподвижные, с застывшими мученическими гримасами. У некоторых закрыты глаза — Они все пытаются присмотреться, живы ли. Подходит к одному, к другому, вглядывается в лицо, трогает за плечи, а потом что-то падает на пол. Маска. Точь в точь, как у Язебса. Только в этот раз маска была на нем, и вот Никита поднимает маску. Озирается. Люди все так же неподвижны, но теперь у них раззявлены рты. Секунда! И оглушительный стон, переходящий в ультразвук, накрывает его. Все начинает двигаться, биться, изрыгать страшный бесконечный крик. И вот он уже сам присоединяется к общему реву и не может остановиться. Он орет, орет, орет! И, кажется, не прекрати он кошмар неимоверным усилием воли. Этот крик раздавил бы его. Но, проснувшись... Волошин все еще слышал пронзительные отзвуки. В ушах гудело. Он сел на кровати. Впервые за время пребывания в хостеле Никита почувствовал знакомую тревогу. Включил ночник, осмотрелся. Само собой, в его маленькой квартирке было спокойно. Вещи на местах, часы на стене, книги на полках. Даже тапочки по ровной линии перед открытой дверцей шкафа. Стоп. Приоткрытый. Волошин точно помнил, что не открывал гардероб с тех самых пор, как обнаружил там чужие вещи. Он прислушался. Тишина в комнате казалась предельно возможной. Встал и... И тут же почувствовал, как головная боль отбойным молотком шарахнула по затылку. «Неужели от пива?» – подумал он, потирая висок. «Еще этот запах. Гарью!» И теперь это уже было очевидно тянуло из шкафа. Распахнув двери гардероба, он увидел месиво из одежды. Костюмы, куртки, пальто. В полусвете показалось, что одного из костюмов шевельнулся рукав. Никита с досадой сорвал костюм с вешалки и бросил на пол. И тут же приметил, как дрогнули полы длинного женского пальто. Он потянулся к вешалке, чтобы сорвать его. И в этот момент услышал частое с присвистом дыхание. Не было сомнения, кто-то затаился в ворохе тряпья. «Кто здесь?» Волошин вдруг вспомнились глупые фильмы, в которых герои задают подобные вопросы. Он попятился к кровати, не сводя глаз с гардероба. Вдруг шкаф с грохотом закрылся. По зеркальной дверце поползла трещина. Спустя мгновение, словно выдвижимая мощным порывом ветра, дверь распахнулась вновь. Из-за вороха одежды показалась обугленная конечность. За ней еще одна... «Вывернутые, зазубренные они могли бы принадлежать богомолу!» «Спустя миг из темноты выпучились два огромных фасеточных глаза!» «Морда существа отдаленно напоминала человеческое лицо, высокие острые скулы, склаженный нос, разявленный беззубый рот!» «Кожа монстра была обуглена, словно он горел заживо!» «Тварь часто дышала и как-то неуклюже брела в сторону Волошина!» «Приблизилась!» Никита, сжавшись в комок, приготовился к нападению, однако монстр пошатнулся и упал совсем рядом. В прихожей раздался звук открывающейся двери. «Пришли спасать как-то вяло», — подумал Волошин. «Действительно, несколько человек в комбинезонах, наподобие того, что носила Анна, окружили обугленного». «Сдох. Вот история. Мы его везде искали, а он тут прятался. Видать, умный. Жаль, что его так...» Один из рейнджеров с белыми, как снег, волосами склонился над мертвым монстром. «Ты ты не трепи!» Здоровяк с алыми нашивками на форме сердито посмотрел на товарища и обратился к Никите. «Все нормально?» «Да-да, я в порядке». Блондин... усмехнулся вдруг монстр приподнял изуродованную голову дернулся жалобнописнув он вскочил и вскинул конечности старовяк схватился за горло голова его как-то нелепо откинулась назад и повисла на лоскуте кожи это произошло так быстро что никите на секунду показалось что перед ним разыгрывается спектакль лишь в тот миг когда хлынула кровь он понял все по-настоящему Люди в форме засуетились Кто-то выстрелил в обугленного паралитическим лучом Но не попал А может тварь оказалась слишком крепкой Монстр рванул в ванную комнату Послышался звук разбитого стекла Военные последовали за ним Раздались выстрелы, крики Сука, его ничего не берет! Волошин сидел в луже чужой крови На голубых джинсах расползались красные пятна Сладкий Металлический запах наполнил комнату Никита равнодушно посмотрел на мертвеца а Тот, кажется, даже не успел понять, что происходит Лицо его еще сохраняло строгое, серьезное выражение Кольцо на пальце, женат Никита отвернулся и вдруг увидел полоску света Пролегающую через прихожую Дверь в палату не заперта. В небольшом проеме виднелся светлый больничный коридор. Движимый каким-то неясным порывом, он выскользнул из отсека, нарушив правила 14 дней. Из глубины палаты раздался тонкий, близкий к ультразвуку плач. «Помоги! Помоги!» «Существо умело говорить!» Он прошел по коридору, постучал в палаты Люськи и Ефимовны, однако никто не отозвался. Гладь металлических дверей была непроницаемой для звуков. Равнодушно помаргивали зеленые лампочки. Волошин уже было решил возвращаться обратно, но сзади послышались шаги, приглушенный смех и жалобный писк. От чего то испугавшись именно смеха, он поспешил вперед и, запрыгнув в лифт, набрал на клавиатуре «минус пять». Платформа заскользила вниз. Никита помнил, что на глубине минус пять находился «зал-цех». Решив, что побег из палаты в экстренном случае не может считаться серьезным проступком, он планировал рассказать о случившемся в красках. Может быть, даже пожаловаться на недостаточную безопасность. Эта мысль подействовала одобряюще. В конце концов, не его вина в том, что в палате разыгралась кровавая сцена». Лифт остановился, в зале было светло, под потолком гудели лампы. Осмотрелся. Все так, как десятью днями ранее. Стол, заваленный бумагами, механизмы, пресс, зубчатое колесо, конвейерная лента, панели, рычаги. Сейчас вид этих конструкций вселял тревогу. Волошин не понимал, что изменилось, но его вдруг затошнило. «На лбу выступили капли пота!» Когда-то на уроках литературы он учил детей видеть то, что скрывается за печатными символами, заглядывать за пределы текста, туда, где мир персонажа выплескивается в общий культурный поток и становится частью огромной, трепещущей вселенной. В этом смысле он сочувствовал героям романов. «Они зависимы от фантазий автора и не могут сменить фокус обзора. Но мы-то с вами можем», – заключал Никита, не обращая внимания на влюбленные взгляды десятиклассниц. Теперь же он чувствовал себя тем самым несчастным героем, пешкой в чужой игре. В фокусе его обзора не происходило ровным счетом ничего, но ему все равно было плохо. «Может, похмелье?» Подумал он и вздрогнул. Рядом стояла инвалидная коляска. В коляске, свесив длинные руки, так что они волочились по полу, сидело мертвенно-бледное существо. Торжественно-траурное одеяние. Черный костюм, бабочка, навощенные до блеска туфли — Никита, конечно, узнал длиннорукого. Много раз тот приходил к нему в страшных видениях. Сейчас гробовщик казался до ужаса материальным. Загудел синтезатор речи. «Доброй ночи. В этот раз я без маски. Надеюсь, мой образ не очень вас пугает, Никита Константинович». «Язипс? Это вы?» «Совершенно верно». Уродлив, не так ли? Просто я вас видел раньше. Действительно, за вами велось наблюдение. У хостела есть возможности для таких фокусов. Я имею в виду контролируемые галлюцинации. Прошу прощения за кладбищенскую атрибутику. Тут я, пожалуй, слишком зашел далеко. Никита с плохо скрываемым ужасом. Смотрел на длинные руки в синих прожилках Узловатые худощавые пальцы Язебса Поглаживающие колеса инвалидной коляски У меня в палате что-то произошло Мне это все не нравится я, я хочу уйти Куда вы пойдете? Хостел — это не просто многоуровневое убежище Это единственная цивилизованная форма отношений между людьми «Единственный шанс разумного существования». Хостел начался еще с момента, когда Земля кишела человеческим мусором. Уже на пороге 21 века лучшие из нас приняли решение о перезапуске планеты. И вот, в 2039 году, основательно подготовившись к направленному уничтожению большей части населения, Мы осуществили ряд крупных и мелких взрывов. Подождите с этим бредом. Я, я помню, что Землю уничтожил астероид. Для вас астероид. Все сказки придумываются для тех, кто не в силах осознать реальность. Реальность, однако, такова. Остались лучшие. Лучшие несут ответственность за мир, за выживание, за эволюцию. «Мы не имеем права болеть, страдать, умирать. Мы должны быть вечными, совершенными». Никита с сомнением оглядел Язебса. «Не хочу вас обидеть, но...» «Кажется, вы не особо преуспели». Змеиная улыбка расползлась по лицу доктора. «Мой облик — досадная ошибка. Еще до того, как перезапустить планету...» Мы начали исследования в области биогенетики. Экспериментировали с эмбрионами. Мы дотронулись до божественной сущности человека, его генетического кода. Вы слышали о геномном редактировании эмбрионов? Слышал. Это запрещено, по крайней мере, было запрещено. Но что-то мне подсказывает, все запреты формальность, когда речь идет о возможности увеличения срока в жизни. «Поиски терапии неизлечимых болезней. Но даже для контролируемой эволюции нужно время. Время? У нас его не было. И тут ваша знакомая, Вероника Анатольевна, преподнесла хостелу неожиданный подарок. Под ее руководством была разработана уникальная программа ускоренного генетического синтеза. С этого момента все изменилось». Хостел научился менять людей, создавая новые типы человекоподобных существ за считанные месяцы. Но наряду с колоссальным прорывом мы столкнулись с рядом трудностей. Раз запущенная мутация может развить организм в неожиданную форму жизни. Планирование в области рапидной инженерии оказалось весьма затруднительным делом. «Я вызвался быть добровольцем в первых экспериментах, и вот к чему это привело. Я потерял способность ходить и говорить». «Ничего себе, русалочка!» – подумал Никита, еще не до конца понимая, к чему ведет Язебс. Механический голос продолжал. «В моем теле произошел ряд катастрофических изменений. Импульсы от коры мозга перестали нервировать речевой аппарат. Гортань изменила анатомическое строение». Не уверен, что тот образ, в котором вы меня лицезреете сейчас, окончательный. Мы приняли решение о запуске новой расширенной программы. Прежде чем подвергнуть неоправданному риску лучших, мы испытываем генетические коктейли на примитивных представителях человечества, реже на особях экстра-класса. Испытания проводятся в разных условиях на протяжении времени, в том числе и за пределами хостела». Генетический материал самых жизнеспособных, сильных, одаренных особей будет использован для совершенствования членов правления хостела. Честно говоря, все это очень интересно, но мне не хочется знать подробностей. Я не сильно увлечен наукой, и меня ваши дела не касаются. А между тем, некоторых наших подчиненных вы уже встречали за пределами общежития. Монстров? Почему монстров? Они по большей своей части люди. Кое-кого мы изучаем на базе хостела. Некоторых забрасываем за его пределы. Как правило в города, так их легче отслеживать. Невероятно, но единичные особи даже обрели способность к размножению. До Волошина постепенно начал доходить смысл слов Язебса. Он пристально вгляделся в механизмы, которые все еще продолжали работу. На зубцах вращающегося колеса запеклась кровь. Резиновое покрытие гусеничной ленты при пристальном рассмотрении оказалось исцарапано. Под гидравлическим прессом виднелись кучи порошковообразного желтоватого вещества и клочья волос. Вы их пытаете? Изучаем. А я... Что будет со мной? Будете служить человечеству, Никита Константинович. Видите ли, вы очень интересный экземпляр. Я в предвкушении. Ваш основной геномный набор поистине уникальный. Экстра плюс. И остальные тоже? Люська, е... Вероника Анатольевна, Анна. Вероника Анатольевна минус. Никуда не годный экземпляр. Казалось бы, Такой ум, девчонка плюс, может сгодиться для рутинных исследований или стать частью хостела. Нам нужны рабочие руки. Хотя она такая импульсивная, не знаю. Этот вопрос решит Ефим Александрович. После того, как Вероника Анатольевна сошла с ума и сбежала из хостела, он возглавил исследование и имеет большой вес в протоколе. «А что будет с Анной?» Синтезатор речи загудел, но Никита не расслышал язипса Его оглушил пронзительный крик несчастного обугленного существа. Мутанты везли на хирургической каталке. За каталкой семенил Ефим Александрович. Он был очень возбужден. По круглому его лицу расползались красные пятна. В конечности мутанта сковывали металлические дуги. Тело было вскрыто, однако несчастный еще цеплялся за жизнь и пронзительно орал. «Это, так сказать, невероятно! Поразительная живучесть! Да-да-да, прекрасный экземпляр!» Вдруг Мыхин заметил Волошина. «Вы вас просветили?» Никита владела такая ярость, какой он, кажется, не чувствовал никогда!» Да пошли вы нахер все! Я ухожу, я я, я валю отсюда! Он самахнулся на Мыхина. Толстяк давно уже раздражал Никиту, однако Волошина остановили. Ему заломали руки, кто-то толкнул спину. Ефим Александрович суетился поблизости. Ой, умоляю, умоляю, не так, не так грубо! Он же нам нужен в целости и сохранности! «Проследите, чтоб молодой человек не нанес себе травм», добавил Язебс. Никиту вернули в отсек. Там было прибрано. Ни следов крови, ни осколка в ванной комнате, в платяном шкафу пустота его заставили проглотить горсть синих пилюль из тех, что ежедневно выдавал Ефим Александрович. Транквилизаторы. подумал волошин как-то отстраненно и отключился двенадцать ночи или дня волошин тупо глядел на настольные часы он только что очнулся недавние события оказались сном болезненным странным страшным сном он прикрыл глаза чтобы вновь погрузиться в небытие и перевернулся на бок Навязчивое тиканье над самым ухом окончательно выдрало Никиту из дремоты. Откуда звук? Волошин с удивлением уставился на свое запястье. На руке красовались крупные электронные часы. Что за новости? У него никогда не было ничего такого, он даже не знает, как они работают. Покрутив запястьем, нажал на кнопку сбоку, часы засветились. 0035, значит ночь. Никита расстегнул ремешок. Часы вновь засияли. По экрану пробежала бегущая строка. Внимание! Это сообщение исчезнет ровно через 45 секунд. Никита Волошин, ты проснулся в полночь. Накануне я сократил дозировку снотворного в 5.00 за тобой придут и изменят. Девочку убьют, маму убьют. «В твоем правом кроссовке ключ-карта. Она откроет отсеки. Спаси маму, она знает, как покинуть хостел. Если вас поймают, я не смогу вам помочь и не буду этого делать. Мама пришла за мной, но я не хочу уходить. Пусть забудет мое имя, если это возможно. Про камеры не беспокойся, они показывают запись предыдущего дня». Экран погас. Никита попытался нажать кнопку еще раз, но бегущая строка пропала. Часы показывали лишь время. Волошин быстро оделся, проверил кроссовки. Карта действительно оказалась в одном из них. Он пробежался по квартире. Навязчивая мысль не давала ему покоя, как будто в палате оставалось что-то важное. Уже почти на выходе он, наконец, вспомнил. Вернулся в спальню, приподнял матрас. Коммуникатор все еще здесь. Сунув устройство в задний карман джинсов, Он рванул к двери, карта сработала, отсек открылся. Никита зажмурил глаза, его ослепил белесый свет. В коридоре было тихо. Волошин снова приложил карту, на этот раз заперев отсек. Дверь закрылась, но на табло заморгал красный огонек. Если кто-то из работников хостела увидит тревожный сигнал, его начнут искать. Действовать надо было быстро. Первым делом Никита направился к Ефимовне. Она сидела на кровати вся в тех же лохмотьях, которые, похоже, не снимала никогда. Старуха ни капли не удивилась внезапному появлению Никиты. «Ты знаешь, как выбраться отсюда?» Так кивнула и улыбнулась. Кажется, впервые за все время их знакомства. Стало ясно, что Ефимовна его ждала. Возможно, сынок все-таки удосужился навестить больную мать перед расставанием. Вместе они направились за Люськой. Никита вновь приложил карточку к электронному табло Сработала. В отсеке, где жила девочка Царил полумрак Звучала приглушенная музыка Кто-то негромко беседовал Волошин напрягся Он замер и несколько секунд прислушивался Ядерный комбайн, это же мультики! На большом на настенном мониторе мелькали цветные картинки Девочка спала Очевидно, она не отказывала себе в удовольствиях. Люська лежала в одежде поверх одеяла. По босой ноге ползал полусонный пушистик. Никите показалось, что жук подрос. Вокруг поблескивали фантики от конфет. Волошин потряс девочку за плечо. «Но!» Не поднимая голову с подушки, отозвалась она. «Люсь, вставай! Вставай! Нам нужно уходить!» Девочка открыла один глаз и непонимающе уставилась на Никиту. Когда сон окончательно испарился, она разинула было рот, чтобы закричать от радости. Но Волошин остановил ее: Нам нужно бежать, Люсь. Тут плохое место. Плохие люди, мы найдем другое, только быстрее, быстрее. А я предупреждала. Девочка казалась такой невозмутимой, что Никита почувствовал себя идиотом. Неужели только он один слепо верил в дивный новый мир? Согласен, я я дурак. А в ту с Анной... Она в ними? С плохими? Я я не знаю, и, черт побери, это главная проблема, и не могу оставить ее, но одновременно понимаю, что иметь с ней дело опасно. Она в ними как петь дать? А если она ничего не знала, что если ее обманули? Ты чё лох? Я, я не могу уйти без нее. Решено. Ты лох! «Слушай, вы с Ефимовной будете тут, время еще есть. Я пойду к Анне, и если вдруг не выйду через пять минут, обещай мне, что вы свалите подальше от этой чертовой дыры и никогда сюда не вернетесь». на лицо вдруг в один миг сморщилось. Девочка стала похожа на грустного мопса. По щекам потекли слезы. Никита взял ее за руку. Он хотел сказать, что обязательно вернется через пять минут с Анной, но не мог». «Вы за старшую, Вероника Анатольевна!» Никита внимательно посмотрел на Ефимовну и вынырнул в белый коридор. Он дошел до палаты Анны и приложил карточку к электронному табло на двери. Раздалось жужжание, но отсек не открылся. Волошин попробовал еще раз. Карточка не сработала. К своему ужасу он вдруг расслышал, как в дальнем конце коридора заскрежетали лифтовые канаты. «Черт!» Кто-то поднимался на платформе. Руки его тряслись. Он прикладывал карточку снова и снова, но попытки были напрасными. «Падла!» Никита со злостью долбанул кулаком по стене. Лифт остановился на карантинном этаже. Послышался гул открывающихся дверей. Совершенно растерянный он стоял, всматриваясь вглубь коридора. «Еще секунды, и его увидят!» Палата открылась. «Быстрей!» Анна бесцеремонно втянула его внутрь. Он едва успел снова закрыть отсек, как в коридоре послышались шаги. «Ты можешь открыть дверь изнутри? Покидать палату?» Никита изумленно уставился на Анну. «А ты как думал? Но... карантин. У меня достаточно самоконтроля, чтобы не выходить из номера без крайней надобности». Голос Анны показался Волошину раздраженным. Он поколебался, но... Отступать было поздно. «Ань, ты знаешь, что они хотят со мной сделать?» «Что же?» «Завтра я стану чудовищем». Волошин глянул на часы. Через три минуты он должен вернуться к Люське. От, «Откуда такая информация?» «Неважно, я знаю. Меня изменят. Ефимовна убьют, Люську убьют. Я пришел за тобой. Мы убежим в обычный нормальный мир, то есть не совсем нормальный, но главное подальше отсюда». «Ты же не знала про это все? Про то, что тут творится?» Больше всего на свете он хотел верить, что Анна не посвящена в дела хостела. Но надежда на это таяла с каждой секундой. «Никит, я... я никогда не скрывал от тебя своих мотивов. Мне хочется жить. <связь> долго и комфортно. Хостел — это единственная форма миропорядка, которая способна объединить и защитить лучших, умнейших, сильнейших... «Я — лучшая, а вы — нет. Точнее, они — нет. Ты оказался идеальным кандидатом для эксперимента, и это тоже своего рода достойная участь. В любом случае так решил протокол. Я была к этому готова». Никита вдруг понял, что значит фраза. Все внутри оборвалось. Ему хотелось сохранить самообладание, но голос предательски дрогнул. Неужели ты? Правда такая тварь? Посмотрим, какой тварью станешь ты. Анна вынула из кармана коммуникатор и теперь держала волошина на прицеле. А потом, быть может, я дам тебе новое имя и внесу в реестр монстров. Никита понял, что потерял последний шанс, только Былюське и Ефимов не удалось бежать. Он бросил взгляд на запястье, пять минут давно истекли. Лишь бы у них не хватило ума не терять времени. Сука ты. Только не для меня. Это это не жизнь. У тебя остались последние часы в человеческом облике. И на что ты их тратишь? Оскорбляешь женщин. У меня есть вопрос. К как погиб Андрей? Ну, Опять мелочь. Он повесился. Я знаю. Почему? «Андрей первым передал информацию о тебе в хостел». «Еще полгода назад Никита Волошин стал объектом пристального внимания. У нас были даже анализы твоей крови». «Не волнуйся, Андрей ничего не знал о селекции». «Он наивно полагал, что спасает людей». «Но в какой-то момент он начал задавать вопросы, стал скрывать информацию». «В общем, появился риск, что ты сорвешься с крючка». «И вы его убили». «Ой, нет, он сам. Это было легко». Я связалась с ним по коммуникатору и долго в подробностях рассказывала, как на самом деле тут издеваются над людьми, как творят мутантов, как пытают детей. А между делом, именно Андрей привел в хостел добрую треть постояльцев. Еще в первый год. Потом-то он отправился за тобой. Представляешь, какой груз вины? В общем, прошлась по болевым точкам. Я умею. И наш порядочный Андрей не вынес сопричастности». Никита шалело смотрел на Анну. В лице ее как будто что-то переменилось. Черты заострились, глаза не сияли, как прежде. Она выглядела больной и несчастной. «Аня, Ань, ты ты, ты ведь не хотела всего этого?» Он попятился назад, куда-то вглубь квартиры. «Стой!» А она направила коммуникатор на Волошина. Стену в полуметре от него прожег ослепительный луч, запахло ультрафиолетом. Никита как-то неловко, почти комично подскочил и бросился в ванную. Он закрылся изнутри, понимая, что это ему мало поможет. Вспомнилось то несчастное обугленное существо в его палате. Оно точно так же пыталось спастись в ванной комнате. Послышались мужские голоса, завыла сирена, но все это звучало где-то на краю восприятия. Волошин посмотрел в зеркало. Каким он будет завтра? Какой генетический код будет управлять его сознанием и телом? Что вообще от него останется? Будет ли он помнить себя прежнего? Будет ли любить пиво и собак? Узнает ли он себя завтра в отражении? Внезапно, словно в ответ на его вопросы, отражение трокнуло. Черты его лица исказились. Никита Константинович Проговорил Волошин, стараясь запомнить хотя бы свое имя. Но из зеркала на него смотрел другой человек. Строгое лицо, темные волосы. Андрей. 5 шесть, девять, ноль, три, один, один, два, пора, братишка!» Дверь в ванную комнату сотряслась от удара, но Никита уже ничего не слышал. Все вокруг сделалось каким-то полуреальным. Воздух стал таким вязким, что глотать его приходилось через силу. Волошин облокотился о край раковины, пошатнулся. и Из заднего кармана выпал коммуникатор. Устройство светилось нежным голубоватым светом, он улыбнулся. Поднял коммуникатор, поднес его к губам и проговорил – 5 6, 9, 0, 3, 1, 1, 2. Готов! Дальше один лишь оглушительный щелчок. Одна вспышка света. Одна секунда боли. Мир свернулся в песчинку. Эксобайты информации стерлись из памяти Вселенной. Чистое ничто поглотило. Хостел. Бармен облокотился на стойку и меланхолично наблюдал за посетителями. День клонился к вечеру. В зале остались лишь троица молодых людей, выпивавших тут с самого полудня. Ребята изрядно захмелели, особенно кучерявый блондин в поношенной куртке. Поначалу он молчал, только пиво прихлебывал. Все темное заказывал и вот разговорился. Пожалуй, теперь... «Не выпроводишь, а скоро закрываться», – с досадой думал бармен. «Ну нахер такие игрушки? Ребят, реально не соглашайтесь. Теперь везде эта дичь, везде реклама, программа личностного обновления, найди себя. Видели такое? Ни за какие бабки не соглашайтесь. Знаю, знаю, платят много, но фокус в том, что деньги не помогут забыть этот «бэт трип». «Главное, я ведь серьезно четыре года за два часа прожил. Мне досталась программа «Апокалипсис». Это такое дерьмо, даже рассказывать противно. «Никит, деньги капец нужны. Я уже решил все, завтра иду на собеседование». Сказали, если по здоровью все окей, то допустят. А что, попадается, ну, в смысле, какая программа не говорят?» Крепкий шатан в клетчатом костюме возвел глаза к небу, изображая смирение. Кучеряво нервно пошарил в карманах и извлек кучу смятых бумажек. Бармен вытянул шею. Не боится же с такой суммой расхаживать. Вот, ты бери, бери, у меня есть. Ребят, ну, давайте еще по пиву. Никит, неудобно как-то? Да все в порядке. Вы не уходите только, ладно? Еще посидим. Не могу я один, а... А что попадется, они и не скажут. Там это как-то хитро подбирается. И еще, что самое смешное, тут Кучерявый пьяно захихикал. Они в какой-то момент дают подсказку, как выйти из игры. В моей программе, например, был пароль, прикиньте. Стоило сказать восемь цифр, меня тут же выкинуло. Всего восемь цифр. А им-то, организаторам, что за выгода от этих программ? Не знаю, может исследования какие-то проводят Да уж Крепыш как будто между делом сгреб деньги в сумку А в рекламе обещают, что жизнь начинаешь ценить Работать продуктивно, чуть ли не экстрасенсорные способности открываются Брехня Ничего такого, разве что панические атаки появляются Не ни за какие деньги, и ведь что странно «Я в этом грёбаном симуляторе стародал, переживал, боялся. По-настоящему. Там старуха была, смешная такая. И девочка. А мне говорят потом, что это боты. Боты!» «Но ясень пень. Не актеров же им нанимать. Это я понимаю. Сейчас понимаю». «А вот когда очнулся на кушетке весь в шлангах и проводах, то думал, что всё, я — это уже и не я. Ну, там сценарий был, а, ладно». Кучеряво махнул рукой, казалось, погрузился в воспоминания. «Слушай, Никита, извини, но нам пора». Угрюмый тип, самый трезвый, строится. Подхватил крепеша в клетчатом костюме под локоть. «Это тебе теперь до конца дней можно прохлажаться, а нам на работу с утра». Кучерявый остался один, он уронил голову на руки, плечи его временами подрагивали. К пиву он больше не притронулся. Бармен протер до блеска стаканы, помыл кофемашину, наполнил салфетницей и приглушил в зале свет намекая задержавшемуся посетителю на скорое закрытие. Он уже было хотел подойти к парнишке, как вдруг произошло нечто странное. В дверях заведения показался курьер местной сети пиццерий. «Маргарита с двойным сыром для Волошина, Никиты!» Объявил курьер как-то излишне помпезно. Посетитель приподнялся и непонимающе уставился на доставщика. «Никита Волошин, это вы?» «Я!» Курьер поставил пиццу на столик и покинул заведение. Кучерявый открыл коробку. Запахло сдобой и печеными томатами. Он приподнял эластичную лепешку и вдруг швырнул её на пол. «Допился», — решил бармен. Посетитель, совершенно не обращая внимания на пиццу, вглядывался в коробку, словно там на дне было что-то невероятное. Он попытался встать, но пошатнулся и обеими руками схватился за столик, как бы теряя сознание. Наконец Кучерявый вынул из коробки какой-то прямоугольный предмет, который, по-видимому, лежал под пиццей. Схватив находку, он направился прямиком к бармену. Тот напрягся, оценивая, как скоро сможет дотянуться до тревожной кнопки. Посетитель плюхнул на барную стойку потасканную тетрадь. «Читайте». «Молодой человек, бар закрывается?» «Читайте первые строчки!» — заорал Кучерявый. Бармен открыл тетрадь и испуганно затараторил. Из дневника запись первая. Рождество. Год 2042. Я поднимаю голову вверх. Кристаллы звезд, близких и далеких, наполнены зеленоватым свечением. Хватит! <свят> это, это что? Это вы издеваетесь? Молодой человек и так весьма худощавый. За эти несколько секунд словно скинул еще с десяток килограммов. Бармен всерьез испугался, что вот-вот человек умрет. Я, извините, действительно, я ошибся. Тут, тут что-то еще на форзаце, как будто бы выцарапано неразборчиво. Сейчас телефоном посвечу, ага. Вот, читаю. Мы снаружи. Странный посетитель... С силой выдернул тетрадь, Прижал ее к себе и выбежал под проливной дождь. Бармен пожал плечами. Ему не хотелось разгадывать чужие загадки, Осуждать выпивоху или тем более сочувствовать ему. Каждый волен распоряжаться своей жизнью так, как посчитает нужным. Ливень усилился. Дождь струился по оконному стеклу, Цветные огни уличных фонарей, вывески магазинов, кроны деревьев отражались в лужах. Бармен прокрутил ключ в дверях, перевернул табличку стороной с надписью Закрыто и, стараясь не промочить ботинки, поспешил домой.